Аристократия отменяется В разгар перестройки и демократизации, помню, постоянно звучала одна тема Да, говорили нам, первичное накопление капитала всегда криминально Да, говорили нам, приватизация проходит бесстыдно и кроваво Но, говорили нам, потерпите, они наворуются и к зрелости обратятся в приличных людей а их дети, говорили нам, выучатся в лучших университетах и станут нашей новой аристократией взамен утерянной в 1917 году. Россияне кривились, мучились, но деваться некуда, согласились на эксперимент. И усели ждать, когда из детей Горхата народятся Демидовы и Морозовы. Ждали, ждали. Демидовых и Морозовых не появлялось. Зато новости про катастрофический отток капитала, непрестанно приобретаемые яхты размером в три Авроры и Поднебесные дворцы по всему миру текли к нам бурным потоком. Люди, понятное дело, раздражались, нет-нет, да и спрашивали сокровенно это может, все у них отнять и поделить? Нет, говорили нам, даже не думайте. «Молчите и терпите, а то хуже будет». «Куда уж хуже?» — спрашивали мы удивленно. Нам отвечали, если у богатых начнут отнимать собственность, случится гражданская война хуже, чем в 1918 году. Потому что если эти люди, очень обеспеченные и заработавшие все своим непосильным трудом объединятся, то на этот раз они всех Шариковых, конечно же, победят и в хлеб загонят палкой. Так нам говорили. Я всегда посмеивался над подобными доводами и отвечал, что ничего этого не будет. В России элементарно нет людей, которые пойдут воевать за яхты олигархов и великую правду Ксении Собчак. Мне, признаться, не слишком верили. Но что мы увидели в 2022 году? В течение первых недель той самой СВО Случились вполне соразмерные процессы. Путем санкций у самых богатых россиян отняли немыслимые богатства. Их унизили и растоптали. Они перестали быть гражданами мира. Входные билеты в мировой эстаблишмент, приобретенные, как они думали, пожизненно, с правом передачи детям, разорвали у них на глазах. Западные игроки всерьез рассчитывали, что вследствие этих действий... У нас тут немедленно начнется та самая гражданская, которой россиян так убежденно пугали либералы все эти годы. Ведь олигархи из списка самых богатых людей мира, проигравшие и потерявшие, более того, все мы знаем виновника их потерь. Если б сверхбогатые объединились и этого виновника совместно снесли, им бы все вернули, все их богатства, все входные билеты, у них ведь и группа поддержки из числа «Интеллигенции» имелась. Почти как тогда, в 1917 году. Лучшие люди страны, артисты, декораторы и литераторы, как смогли, возмутились против режима, дружно сменив аватарки 24 февраля на «Нет войне» и «Черные квадраты». Но и где гражданская война? Почему же она не случилась? Да нигде не случилось, и все. Богатые люди даже не подумали объединяться. Артисты, декораторы и литераторы ограничились аватарками. Это что же получается? Ерундой какой-то нас пугали четверть века. Получается так. В России нет финансовой аристократии. Она не сложилась. В России, увы... «Нет национальной интеллигенции. Она разложилась. Знаменитости есть, интеллигенции нет. Богатые люди есть, а аристократии нет. Значит, аристократией должны стать другие люди. Не обладатели наделов и дворянских званий, а носители духовных ценностей высшего порядка. Те, кто может стать образцом поведения для общества и следующих поколений». В России может быть только одна аристократия — военная.